Яран внимательно к ним присмотрелся, мысленно хмыкнул, «Нет, вряд ли собравшиеся здесь орлы представляют особую угрозу. За боевыми офицерами у них общего разве что цвет мундиров, уж это понимающему человеку ясно сразу. Прислали сюда, в задницу мира, да надурно пахнущую работу тех, от кого нет особого толка и отсутствуют связи, чтобы зацепиться за что получше». Конечно, и среди таких бритёры попадаются изрядные, но материал все же не первосортный. Пока Сара, как молодая, точнее молодой, что перед ними девушка, изрядно принявшая на грудь, офицеры так и не сообразили, бегала за оружием, собравшиеся быстро уточнили условия. Драться хотели все, стоящие на ногах, и было их аж четверо. В такой ситуации обычно кидают жеребий но Иран заявил, что готов драться со всеми. По очереди, разумеется. Такое предложение устроило всех, и офицеры предались увлекательному обсуждению на тему «Кто кого вперед пропускай должен». При этом они вполне одобрительно оглядывались на возмутителя спокойствия. А что, не трус, что только что продемонстрировал готовностью драться со всеми «дворянин»? И потом ясно же, что за причина. Так что все нормально. И поединок запросто может продолжиться совместной попойкой, а то и вовсе приятельством. Если, разумеется, все останутся живы. Прецедентов хватает. Буквально пять минут спустя во дворе, хорошо утоптанном и чистом, двое бойцов замерли в классической стойке. Противником Ярана оказался тот самый косноязычный здоровяк, в руках которого тяжелая кавалерийская шпага выглядела тонким пручком Судя по выражению лица, не такой уж он был дурак. Во всяком случае, заметно нервничал, а это говорило как минимум о понимании. Непобедимым он себя не считает и понимает, что схватка с незнакомым противником весьма чревата. Тем не менее, двигался дуэлянт вполне грамотно, хотя и немного шаблонно. Последние обстоятельства тоже многое рассказала Ярану. Если человек, которому по 30, так движется, значит, серьезная фехтовальная школа за ним не стоит. Скорее всего, провинциал, научившийся чему-то где-то, и всерьез ставили ему навыки уже в армии. А там школа, рассчитанная на получение в кратчайшие сроки приемлемого результата. Вот и вбили стандартные движения на уровне рефлексов. А значит, легко понять, что и когда он сделает. Моторика говорит сама за себя, и так просто ее не изменить. Яра нагляделся, усмехнулся мысленно. Двор, освещенный специально ради поединка с зашженными факелами, погружен в тишину. Люди замерли, ловя каждое движение, изготовившихся к поединку бойцов. Все, даже высыпавшие поглазеть на шоу, крестьяне, мальчишки и прочий сторонний люд. И собаки, что характерно, не брешут, хотя им обычно на столь высокие материи плевать. Народ, увлеченный совсем иным, не обращает внимания, а Яран... Яран просто знает, что где-то неподалеку, скрытой темнотой, сидит огромный хищный зверь. И связываться с Матильдой ни одна из собак не смеет. А потому все забились по будкам, стараясь не привлекать к себе внимания. Помогут им будки, случись что? Как же? Что же, затягивать паузу нет смысла. Начнем, помолясь. Иран крутанул шпагу, разминая кисть, быстро шагнул вперед, ударил просто и безыскусно. Противник ожидаемо заблокировал удар, тут же контратаковал. Демон вроде бы неловким, а на самом деле тщательно продуманным, отработанным до автоматизма движением, увел его клинок в сторону, ловким движением оплел своим, более гибким. На секунду добился контроля, короткое движение — вперед. Шея противника украсилась длинным узким порезом. Чуть левее — и все хана. Вот только зачем? Дуэль до первой крови — по сути возможность сбросить пар и пощекотать нервы. Убить их всех? Ну, можно. Вот только слегка потрепанные офицеры — повод для насмешек. А бойня в трактире уже нечто иное. Разный уровень последствий светиться лишний раз Ярану не хотелось, да и убивать без нужды, честно говоря, тоже. Раненый выругался раздосадованно, однако же беззлобно. дуэли есть дуэль. У Ярана поинтересовались, нужен ли ему отдых перед вторым поединком, и, узнав, что нет, предложили не терять даром времени. Демон, разумеется, согласился. Второго противника уделать оказалось даже проще. «Безусый мальчишка, который шпагу-то держать толком не умел». Яран трижды его обезоружил, дважды позволив нагнуться и взять шпагу, а в третий раз просто спросив, намерен его противник драться или же желает, чтобы соперник от скуки уснул, после чего его можно будет спокойно прирезать. Красный как рак офицер подхватил шпагу за клинок и почти бегом выскочил из круга под громкий, но, в общем-то, безлобные смешки болельщиков, после чего на его место незамедлительно полез его товарищ. Этот оказался куда более крепким орешком. Не за счет мастерства оно тут и близко не стояло, а благодаря ловкости и гибкости. В скорости он заметно уступал я рано, и достать его было можно без проблем, но что делать, если этот гутоперчивый мальчик не вовремя изогнется не в ту сторону? Труп закапывать? Да ну ее такую перспективу. А потому Ярану пришлось довольно долго выбирать момент для удара. И все равно пострадал офицер довольно серьезно. Дернулся, как и боялся Яран, не туда и заработал вместо болезненного, но ну, в общем и целом безопасного укола в бедро, довольно глубокий порез. Еще и гордость своей мужской едва не лишился. Но повезло хотя теперь будет хромать неделю не меньше. А вот последний... О, этот кадр был куда интереснее и опаснее, ибо не недотепистость и шаблонность только изображал. Причем изображал довольно умело, кто другой мог бы на такой и купиться. Яран, имеющий заметно более серьезную подготовку и несравненно больше опыт поединков, чем любой местный дворянин, Раскусил игру моментально, однако же показывать не стал. Зачем? Поединок следовало завершить, причем так, чтобы никто не остался в обиде. А потому... Выпад, блок, контратака, едва заметная пауза, как раз для того, чтобы противник смог ударить. Точно, удары не из армейского арсенала, чувствуется куда лучшая фехтовальная школа. Столичная, скорее всего. И Иран даже с большой долей вероятности мог назвать мастера, который парню этот удар ставил. Впрочем, это уже не важно. Главный результат. Чуть менее эффектный, чем тот, на который рассчитывал офицер, но устраивающий всех участников. Распоротый рукав, стремительно пропитывающийся кровью, и короткий неглубокий разрез на руке. «Завтра к вечеру о нем будет напоминать лишь тонкий шрам. Через неделю не останется его. Оно сейчас все выглядит ровно так, как нужно». Офицеры смогли наказать покатившего на армейских бочку штатского наглеца. Победитель лишний раз подтвердил свое мастерство в глазах товарищей и теперь принимает вполне заслуженные поздравления. Яран продемонстрировал, что он все же крут и связываться с ним без особой нужды не стоит. В общем, нормальные расклады. Сара, не бледнее при виде крови, ловко продезинфицировала и замотала куском чистой ткани рану, после чего вечер получил вполне достойное продолжение. Обе стороны конфликта, не особенно страдают от полученных увечий, и, в общем-то, не имея более друг к другу претензий, отправились, дабы выпить за знакомство. А что, для провинциалов, погрязших в рутине жизни, повод не хуже любого другого. Для Ярана, в принципе, тоже. И все же финал истории случился не на дуэльной площадке, а уже в помещении, когда собравшиеся и непосредственные участники, их, успевшие слегка протрезветь на уличной прохладе товарищи, рассаживались за организованный хозяином заведения стол, Платил Яран, он же вроде как проиграл в финале. Да и сомнительно было, что у провинциальных вояк и громко звенят в кармане монеты солидного номинала. Как бы не наоборот. Яран же, хвала богам, сейчас мог позволить себе шикануть, а не показывать всем и каждому, что лишних денег нет и не будет. Боги, как ему надоело за эти годы изображать ограниченного в средствах мастерового. Офицеры с восторгом приняли его предложение, хотя, к собственной чести, заказы делали аккуратно. Видимо, чересчур уж объедать хозяина стола в этих местах было не принято. И как раз в тот момент, когда народ принял по первой, и тут же, верно рассудив, что между первой и второй перерывчик небольшой, и вообще после первой не закусывают, вновь наполнил бокалы, в процесс вмешалось новое действующее лицо, точнее старое действующее лицо. Если еще точнее, тот самый чудик, с которого все началось. В общем, пострадавший от Ирана извращенец пришел наконец в себя и, отлепившись от стены, у которой сидел с самого начала конфликта, попытался качать права, требуя удовлетворения. Очевидно, мозгов у него изначально было немного. Последние остатки адекватности отбил сам Яран, отправив человека в финальный полет. Иначе чем объяснить тот факт, что он не только не сделал выводов из происшедшего, но и на увещевание товарищей не реагировал. Хорошо, еще шпагу у него изъяли сразу же еще до поединка. Видать, представление о его адекватности кто-то уже имел но все равно слушать чьи-то ненормативные слова и завершения удовольствия ниже среднего, и Иран поступил так, как вел бы себя любой дворянин на его месте. Проще говоря, скорбился, вполне нормальная и не привлекающая лишнего внимания реакция. Иран встал, и от него вокруг волнами пошла тишина. Вот так умение при средненьких габаритах производить впечатление — Опасное громоздкого здоровяка — отдельное искусство, которому еще надо выучиться. Растянув усмешки губы, он неспешно подошел к стойке и потребовал у хозяина палку колбасы. Тут же получил ее отменную сырокопченую, весом никак не менее килограмма, и этой палкой зарядил с размаху по морде возмутителю спокойствия, а так как последний каким-то чудом устоял на ногах, добавил ему с другой стороны, после чего пообещал расстёкшемуся по полу Тулову удовлетворить его вот этой самой колбасой во все щели и самых противоестественных позах. Его выступление вызвало на сей раз не возмущение, а сдержанные аплодисменты. Поверженного унесли в его комнату, а все остальные продолжили вечер благо, тем для разговора хватало. Вон они на столе стоят, и красные, и белые, разной крепости. Словом, вечер удался. Воистину, если просыпаешься в сапогах, то болит голова. И вывод прост. Похмелье виноватая, и не вовремя обувь. Именно эта мысль крутилась в голове Ирана, когда он максимально плавно, стараясь не тревожить лишний раз, гудя еще от похмелья голову, сел на кровати. Правда, немного прислушавшись к собственным ощущениям, он пришел к выводу, что не все так страшно, а голова с учетом количества выпитого могла болеть и куда сильнее. Оно, видать, Пойло здесь оказалось и впрем неплохим, оправдывая свою запредельную для провинции цену. Эх, как бы еще знать хорошее заклинание от похмелья. Но, увы и ах, таковых в природе не было. А если и было, то его наверняка захапали военные, засекретив и объявив стратегически важным. Так что оставались только народные средства на выбор опохмелиться или принять рассолов, бульончиков. И оставалось лишь понять, что первое окажется в зоне досягаемости. Осторожно повернув голову, яран накинул взглядом комнату, не обнаружив у ней ничего нового. Разве что Сара, которой, в общем-то, положено было спать у себя, свернулась калачиком на полу, бросив на него, правда, принесенные свои комнаты одеяла. То ли решила не оставлять наставника в невменяемом состоянии без охраны, то ли, напротив, опасаясь, что обиженный им офицер каким-то образом снова очухается и решит попытать счастье. Первый вариант благороден, хотя и малоэффективен. Второй, напротив, не столь красиво выглядит, зато намного более рационален. Ну а дальше каждый выбирает по себе. Но, судя по всему, пьянка выбила ее из колеи не так уж и сильно. Во всяком случае, на то, чтобы стянуть с ног сапоги, у Мэй соображаловки хватило. А вот только замерзла наверняка как цуцик, вот и лежит теперь в позе эмбриона. Даже жалко ее. Предательски скрипнула кровать. Сара мгновенно проснулась, скинулась, но, увидев, что стала источником звука, успокоилась. — Фу, наставник, и нажрался же ты вчера. — Есть такое дело. — Но и ты в стороне не осталась. — А я должна играть роль оруженосца. Надо было соответствовать. Оруженосец-трезвенник — это уже странно. — Ладно, считай, — вывернулась. — Как налим из рук. Усмехнулся Иран и скривился. Предательская боль огненной струей пронзила мозг, и так до конца и не затухнув, обосновалась где-то в районе темечка. Так, все, шутки закончились. Голова болит. Есть немного, — поморщилась Сара. Тогда ноги в руки и на кухню возьми бутылку вина, на худой конец пива. Бегом! Пока воспитанница дисциплинированно ходила за живительной влагой, Яран стянул с качественно опухших за ночь ног сапоги, полюбовался на скрюченные пальцы и едва удержался от того, чтобы сплюнуть. Кровообращение восстанавливалось с трудом, и ощущения были примерские. В комплексе с болью в голове особенно. Впрочем, когда отвратительно кислое, но притом освежающая жидкость скользнула в пересохшее горло, последствия незапланированной попытки быстро отступили. Они до конца, естественно, однако же стали вполне терпимыми. У Сары, если судить по порозовевшим щекам, процесс развивался в том же направлении, но Яран ее остановил. «По паре бокалов и хорош», — сказал он, и девушка кивнул понимающе. «Слишком уж легко перестараться, а и похмело ведет к длительному запою». Поэтому, как бы соблазнительно ни выглядело продолжение лечения, заниматься им не стоило чревато. Примерно через 20 минут, придя в себя и умывшись, они спустились в зал. Здесь все было так же, как и вчера, только что столы растащили на прежние места. Людей оказалось мало, но чему тут удивляться. Местным полза сюда еще и на завтрак дороговато, а купцы, небось, отчалили еще рано утром они люди занятые они праздные дворяне им до обеда спать некогда до вечера надо преодолеть немалое расстояние караван идет медленно да и остановок незапланированных может случиться немало телеги любят ломаться офицеры тоже отправились по своим делам службу даже в таких раздолбайских условиях никто не отменял так что всех посетителей пара дворян в углу Вяло ответивших Ярану на приветствие. Тоже, небось, с похмелья мучаются бедолаги. К слову, добавился еще один персонаж. Его Яран вчера не видел. По облику дворянин, по общей оборванности, из небогатых, по слому выражению лица, обижен на весь мир и ищет, на ком сорвать злость. Ярана он, видимо, посчитал для этого наиболее подходящей кандидатурой. Высказывание насчет тех, кто сорит деньгами и таскает за собой столь красивых пашей, Яран пропустил мимушей. А вот когда его открытым текстом назвали «мужеложцем», обиделся. оно смолчало зря, потому что некоторые принимают сдержанность за слабость, и этот чудик был как раз из таких, что и доказал, выдав очередной перл, который не только переполнил чашу терпения но ну и просто требовал хоть какого-то ответа, иначе хана репутации. «Я смотрю, ты хочешь повоевать?» Яран дружелюбно прищурился. Знающие его люди предпочли бы в этот момент потянуться к оружию или же сразу попытаться спастись бегством. Этот урод к знающим явно не относился и потому сделал ошибку, выдал еще что-то. Уже не важно, что Иран даже не пытался осознать, куда его послали, а в данной ситуации отвечать требовалось зеркально. Иран вздохнул: "Ох, как он не любил такие разговоры" и послал своего оппонента на нефритовый стержень. Тот не понял, затем понял, потом обиделся, но как раз в этот момент Иран взял очень кстати подвернувшуюся под руку метлу и сжал пальцы. Черенок ни в чем не повинного инструмента развалился пополам, и обломки с глухим стуком упали на стол перед носом слегка побледневшего хама. Вслед за ними посыпались из ладони осколки раздробленного в труху дерева. Это не так просто даже с силой кузнеца, но если незаметно помочь себе заклинанием, то получается эффектно. «Стоит признать, оппонент проникся». Затем сделал то, что надо было сделать в первую очередь. Сравнил длину шпак своей и Ярана. После этого извинился и ушел. Куда? Пес его знает. А может, на нефритовый стержень? А может, в пещеру золотого лотоса? Ярана это, честно говоря, не волновало. Дворяне, наплевав на похмелье, проводили сбежавшего с мешками. В отличие от них, расположившийся за стойкой хозяин заведения был весьма радушен. «Ну еще бы! Они ему тут вчера недельную выручку сделали не меньше. Ну и ладно, не жалко. А вот что кормят вкусно, это хорошо. Еще награду с другое настроение поднимает». В процессе завтрака Яран сам не заметил, как организм, если не вошел в норму, то вплотную к ней приблизился. В общем, в путь они отправились, будучи в гармонии и с миром, и с собственным в нем положением.